Жил один садовод, он развел огород, приготовил старательно грядки. Он принес чемодан, полный разных семян, но смешались они в беспорядке. Наступила весна, и взошли семена. Садовод любовался на всходы, утром их поливал, на ночь их укрывал и берег от холодной погоды. Но когда садовод нас позвал в огород, мы взглянули и все закричали. Ни в земле, ни в воде. Никогда и нигде мы, мы таких овощей, овощей не встречали. Показал садовод. Нам такой огород, где, где на грядках, грядках засеянных густо Агурбузы росли, не росли, редис свекла, -свекла лук и ряпуста. Сельдерошек пестрел и мортофель поспел. Стал уже осыпаться поржовник. А таких баклочков и мохнатых стручков испугался, испугался бы каждый садовник. Мы корзину несли, но решить не могли, как же, же быть с овощами, овощами такими? То ли жарить их нам, то ли парить их нам, то, то ли попросту есть их сырыми, а?